Глава десятая. Розочка оказалась на удивление послушной, ловкой и невероятно ласковой девочкой. Именно девочкой, юной, любознательной, энергичной и шаловливой. Мы ушли уже километра на 2 на север, где, как намекнул Константин, можно было съесть парочку другую непроходимых гор и проложить так необходимую государству дорогу. Спорить не стало. Уже через 10 минут прогулки, осознав, какой катастрофой может стать неуправляемая розочка. А если разозлить, не дай бог. Пока прогуливались, и я объясняла крошке нехитрые правила, придерживаясь которых она будет иметь в друзьях не только меня, но и весь тёмный род Аверьер. Розочку уговорила штук 8 влунов, под 100 кг каждый. обрушила ненужный, по её мнению, скальный козырёк и заодно распугала отлынивающих от работы по замку бесов. На просто розу, кстати, привереда не отзывалась, исключительно на розочку. Итак, все основные моменты мы с тобой обсудили. А теперь переходим к не основным, но тоже очень важным. Я уже давно ехала на макушке живоглотыша среди роз и драгоценностей, указывая направление из-за одну любовь горным пейзажа. Как и ты, я в замке Аверьеров лишь гостья, поэтому необходимо слушаться не только меня, но и его хозяина, лорда Константина. Розочка тут же недовольно заворчала и в качестве знака протеста отправила ближайший валун в ущелье. Ты права, Мне это тоже не нравится, но это необходимо. Естественно, мои приказы в приоритете. Успокоила я крошку, заодно почесав ей макушку, и розочка удовлетворённо заурчала. Кроме того, рекомендую воздержаться от переедания. Мы ведь не хотим, чтобы ты безобразно ростал в стел. Тька явно обиделась на провокацию моё создание. Вот и я о том же. Не стоит Лорд рекомендовал питаться сдержанно и не забывать о физических нагрузках. Заодно принесем пользу обществу. Они это любят и всячески поощряют. Тебе ведь нравится прическа? Вот. Будешь послушной и доброй девочкой, придумаем что-нибудь еще. Например, ирисы. Любишь синий цвет? В итоге сошлись на маках, полутора центнерах камня в сутки, трёхполосной магистрали по прямой аж до округа Гердли, что располагался по ту сторону гор, и на том, что я буду навещать её по мере возможности. «Ты просто умница! Я тобой горжусь!» На прощание я пообещала навестить свою подопечную уже завтра и с чувством выполненного долга отправилась назад. Южная сторона замка встретила меня торопливыми ремонтными работами, причём с явным применением магии. Повсюду летали каменные блоки и мельтешили бесы, а всем этим руководил крайне сосредоточенный Эдмунд. Первые секунды я простояла немного растерянно, не совсем понимая, куда теперь идти и чем заниматься, ведь моей южной башни больше не существовало. как и экспроприированного лабораторного добра. А затем решила, что вполне найду себе уголок в женских покоях, лишь бы не попадаться на глаза явно раздражённому пятнадцатому лорду. Но только я сделала шаг, собираясь покинуть место незапланированных ремонтных работ, как Эдмунд, даже не повернув в мою сторону головы, грозно прорычал: "Катерина, стоять!" стояу. Растроено вздохнула я, прекрасно осознавая всю степень своей вины. Я не буду тебя ругать и отчитывать, совершенно неожиданно продолжил лорд, причём явно усталым тоном. В этом лишь моя вина. Но я настоятельно рекомендую впредь ничем таким не заниматься. От презентаций ты освобождена. Мы уже увидели результат твоих трудов. Прошу ожидать начала третьего тура в женском крыле. Уже освободились некоторые комнаты. Можешь выбрать любую. И так душевно это всё прозвучало, так строго, даже с некоторым надрывом, что я впервые прониклась важностью момента. Извини. Я подошла ближе и прикоснулась к его руке. Мне действительно очень жаль, что так получилось. Ты не виновата. Вновь напряжённо повторил лорд, но так и не обернулся. продолжая контролировать уборочные и ремонтные работы. А вот с родом мне необходимо пообщаться более плотно. И когда я уже была готова уйти, вдруг уточнил: "Во время приготовления зелья ты не заметила чего-нибудь странного?" Например, насторожилась я. Ну, странного. Вновь неопределённо повторил Эдмунд. Просто это как-то уж слишком тут согласна. Ну даже и не припомню. Хотя я несколько раз выходила за недостающими ингредиентами, но нет. Это невозможно. Не могла же Лизабель или могла? Я задумалась слишком сильно, пытаясь вспомнить прошедшие сутки до последней секунды, и Эдмунд всё-таки обернулся ко мне. Катерина. Что-то вспомнила. Как тебе сказать? Нет. И невинно улыбнулась. Жаловаться лорду на мёртвую жену, которая пообещала устроить мне сладкую жизнь, я не стала. Зачем? Да и что он ей сделает? Ведь она одна из рода, а род, насколько я поняла, это нечто единое и монолитное. Но раз к произошедшему действительно приложила свои несуществующие руки Лизабель, то дело худо. Как бы мне самой пообщаться с представительницами остального рода? Теми самыми, которые выбрали меня своей протеже. Хм, а не сходить ли мне в склеп? «Точно», — напряженно уточнил Эд. «К сожалению, точно». Я скорбно сложила брови домикам, но тут же поторопилась морально поддержать призрачного лорда. Но я ещё повспоминаю и, может, что-нибудь вспомню. Прогуляюсь немного по округе, хорошо? Хорошо. Нехотя согласился Эдмунд и вновь вернулся к контролю над работами. Я же абсолютно не представляя, какими шаманскими плясками и с какими конкретно бумными буду вызывать род. поторопилась в родовой склеп. Там всё началось, там и будем разбираться в степени вины каждый из рода. Пока думала и решала, фантазировала и готовила речь, потихоньку дошла до скалы, в которой находился склеп. И тут передо мной встала другая проблема. Я не могла пройти сквозь явно зачарованную каменную дверь. Она меня элементарно не пускала. отказываясь признавать мою призрачность и то, что сквозь другие преграды я проходила без проблем. Ладно. Внимательно осмотрела дверь, напрягла память, пытаясь вспомнить, на что именно и в каком порядке нажимал Эдмунд. Затем вдоль и поперёк исследовала скалу в поисках скрытых механизмов, но так ничего и не нашла. То ли плохо смотрела, то ли дверь можно было открыть только магическим способом. но даже спустя час я не сдвинулась с мёртвой точки. Я уже потихоньку начала раздражаться и прикидывать, где в лаборатории видела взрывчатые вещества, чтобы решить вопрос кардинально, когда позади раздался шорох мягкой поступи 17-го лорда, и он сдержанно полюбопытствовал. «Катерина, что ты здесь делаешь?» «Пейзажами любуюсь», — ответила я не слишком вежливо. Не переставая рассматривать, казалось бы, монолитную скалу. Ошибиться с местности я не могла, потому что внутренний компас указывал прямо на моё тело. Оно точно располагалось внутри этой чёртовой гробницы. Не самые интересные виды, с наигранной безбеспечностью отметил лорд, шагнул ближе и вдруг участливо поинтересовался. Тебе помочь? Скосила глаза, начиная подозревать повелителя в очередном дурном замысле, и со всевозрастающим напряжением отметила, что он непривычно приветлив, а на губах его играет чей-счюр дружелюбная улыбка. Помочь любоваться пейзажем? извивительно уточнила я, подсознательно готовясь к чему-то плохому. С него станется. Могу и это, небрежно кивнул лорд словно занимался подобным по 5 раз на дню. Могу романтично постоять рядом, по памяти продекламировать стихи великого геймера, воспевающего красоту наших гор, а могу просто открыть дверь с хлеба, выбрать тебе. Костя, я напряглась уже всерьёз и даже отодвинулась от Норда, чтобы не подцепить эту странную болезнь. Тебе нехорошо? Ты только скажи, я всё пойму. До целителя доведу. Головой нигде не ударялся? О Розочке, кстати, не переживай, она уже на севере. Дорогу вам проедает. А Эду я пообещала больше ничем таким не заниматься. Я не болен, — вежливо прервал меня Константин в место ожидаемой ответной злости, хотя в его синих глазах я заметила отблески раздражения. Я всего лишь пытаюсь вести себя должным образом с невестой рода Аверьер. М-м. Только и смогла промычать я, не представляя, что сказать на это неожиданное заявление. Несколько секунд придирчиво разглядывала лорда, который точно что-то задумал, а затем решила, что не время трусить и сомневаться. Время пользоваться моментом. Ты прав, Я действительно нуждаюсь в помощи, но несколько иного плана. Мне нужна информация. Что ты знаешь о силе рода? Мой вопрос явно удивил Константина. По его лицу промелькнуло нечто странное, что я не смогла опознать, но лорд быстро взял себя в руки, вновь вежливо улыбнулся и зачем-то присел на ближайший валун. Тебя интересуют исторические хроники или что-то более конкретное? Конкретное. Пречувствуя, что разговор будет не коротким, я тоже присела, но подальше от 17-го повелителя. Эдмонд уже обмолвился, что планирует побеседовать с Родом по поводу произошедшего взрыва в Южной башне, и я тоже заинтересовалась этой возможностью. Но больше всего меня интересует иное. Что такое род вообще? Что-то объединённое безликое или конкретные имена и представители? Какой интересный вопрос, задумчиво протянул лорд, не сводя с меня пронзительного взгляда. Даже не ожидал услышать его от тебя. Решив, что пропущу завуалированное оскорбление ради толкова у ответа, я лишь мило улыбнулась в ответ. Да-да, Я тоже умею улыбаться, когда мне что-то надо. Род это совокупность сил тех, кто уже умер. Все они так или иначе хранят живых. Лорды пребывают в покое в своих урнах, но в то же время видят и слышат всё, что происходит на подвластной нам территории, а леди почивают в склепе. Но именно их магическая сила основа той великой силы, что хранит род. То есть, при необходимости леди тоже можно разбудить и просить о помощи, невидно уточнила я. Нет, конечно, фыркнул Константин, словно я сказала очевидную чушь. Их личность уже не едина. После смерти их маги становятся частью рода, тогда как у лордов вся сила остаётся при них. И всё? Я так и не поняла. В чём тут настолько глобальное различие, чтобы смотреть на меня как на дурочку? Но ведь тогда получается, что леди всё равно могут пользоваться магией рода, если они сами часть рода. Разве нет? Хм. Тут же задумался лорд. Наморщил лоб, потёр подбородок, немного похмыкнул и в итоге нехотя согласился. Верно. Могут. И значит, это именно леди вашего рода, та основная сила, которая вершит правосудие рода. Конкретно говоря, ваши бабушки, мамы и жёны палачи тех, кто им не угодил. Стараясь не ухмыляться слишком саркастично, сделала я вполне очевидный вывод. Ведь ваши лорды пока в урне не могут ничего делать, правильно? Правильно, раздалось недовольное с лева. А теперь объясни, откуда такой интерес к роду и его возможностям. Эт. Как всегда не вовремя. Что ж, раз так, то пойдём с Казарей. Имела честь побеседовать с Лизабель, невинно произнесла я, с преувеличенным вниманием рассматривая свой призрачный маникюр, который был просто ужасен. Не хотела говорить, но раз уж ты спросил, Сия дама, пребывая в виде сияющей снежинки, утверждала, что является одной из рода. При этом настоятельно рекомендовала мне покинуть не только ваш замок, но и ваш мир, так как род, видите ли, допустил фатальную ошибку, позволив мне стать невестой, и теперь кое кто этому искренне не рад. Вот я и подумала, может, пора поболтать со всем родом и выяснить наконец, что за странные дела здесь творятся. проголосовать, так сказать, за мою дальнейшую судьбу. Перевела кристально чистый взгляд сначала на обескураженного Константина, затем на недовольного Эдмунда и с наивностью классической блондинки поинтересовалась. Как думаете? Это всё невероятно интересно. Величественно прозвучало сверху, и к нам на камни спланировало рой крупных снежинок. Позвольте представиться. Леди Маргарет, супруга покойного 14-го лорда Аверьера, избранная старший рода. Одна за другой представились ещё восемь снежинок, и каждая из них оказалась чьей-либо супругой. Елизабет среди них не было, что меня сразу же насторожило. Но вопрос я задать не успела. Действенная Лиди Маргарет взяла слово. Происходящий сейчас разговор весьма необычен, и смею надеяться, что его содержание никогда не станет достоянием общественности, ибо деятельность рода строго секретна, как и наше существование. Судя по лицам лордов, что живого, что мёртвого, они прониклись важностью момента. Я тоже постаралась изобразить нечто подобное, в тайне надеясь, что мы не будем слишком долго ходить вокруг да около и разрешим сложившуюся ситуацию быстро и без лишних проволочек. Начнём с тебя, Катерина строго произнесла старшая рода и подлетела ко мне. Наше решение было по большому счёту спонтанным. основанным на интуиции и предчувствии. Но если принять во внимание текущее положение дел, мы действительно ошиблись. Позволяя тебе стать частью нас, мы желали привнести в род свежую струю, ибо нас абсолютно не радует будущий восемнадцатый лорд. Но что мы видим? Дама многозначительно замолчала, явно намекая на моё поведение и яростное отрицание желания связать свою жизнь с одним из её потомков. Я же, не собираясь перекладывать вину на себя, лишь чуть приподняла брови, предлагая высказаться и остальным. Мою точку зрения слышали все, и она на эту текущую минуту не изменилась. Виновата я себя не считаю. Не дождавшись ответа ни от меня, ни от лордов, Маргрет громко вздохнула, причём явно на показ, а затем резюмировала: Мы не видим должных чувств, и это удручает. Род суров, но справедлив. А почему мы не вправе заставлять Катерину идти под венец, видя её протест? Эдмунд вскочил, явно собираясь резко высказаться, но Марго повысила голос, запрещая себе прерывать. Род посовещался и постановил: если по итогам третьего тура решение Катерины не изменится, Мы не будем её наказывать и без каких-либо карательных санкций отпустим её душу на перерождение. Тут уже я возмущённо выдохнула, но прервать старшую рода не посмела. Она ещё не закончила. Если же к вечеру решающего дня в сердце Катерины зародится любовь или хотя бы влюблённость к претенденту на её руку, и она даст согласие на брак, то мы благословим её выбор, каким бы он ни был, и даруем леди Авергер полноценное живое тело. Перспективы, блеск. Мне одной кажется, что выбора как такового мне просто не оставили. В моей голове роились мысли одна нецензурнее другой, но пока я подбирала более приличные слова, род посчитал свою миссию выполненной и просто исчез. ослепив нас вспышкой света. А ведь самое главное мы так и не обсудили. Где мерзавка Лизабель, заварившая эту кашу? Прилетит ли ей от сурового, но справедливого рода? Суровый, но справедливый род? Да это всего-навсего толпа мёртвых и явно скучающих бабок. Интуиция у них, видите ли, сработала. Спрашивать не пробовали. Тихонько поскрипывая зубами, я переводила прищуренный взгляд задумчивого Константина на хмурого Эдмунда. Рот ясно дал понять, что мне предоставит поблажку в виде выбора мужа. Как мило. Умирающей из пару дней я не планировала, а по сему Костя или Эд? Эдмунд или Константин? Чёрт возьми, как же сложно сделать выбор, когда он так скуден. Господа, наконец решилась я, и лорды тут же встрепенулись. Покину вас, дабы углубиться в безрадостные раздумья о тяжёлой доле вашей будущей супруги. О том, кого я выберу на третий тур, сообщу по завершении второго тура. Провожать не надо. И задрав носик повыше, в лучших традициях высокородных леди, отправилась на поиски свободной комнаты в женском гостевом крыле на душе было гадко и я, не собираясь нести эту ношу в одиночестве, осознано подгадила остаток дня и Лурдам впредь будут думать, прежде чем с девушками с земли связываться, а то взяли моду: один девиц из других миров безнаказанно таскает, другой с родом за моей спиной мутит, а я теперь ещё и крайняя. Не хочу «Ты решил меня ослушаться?» Более чем прохладно поинтересовался Эдмунд у внука, когда призрачный силуэт Катерины растаял вдали. «Не понимаю, о чем ты», — отстраненно ответил Константин, не прекращая думать о том, как исправить сложившуюся ситуацию. Семнадцатый лорд до сих пор находился под впечатлением от явления рода, и прозвучавшие условия его не устраивали. Три дня. Невозможно влюбить в себя женщину за три дня. Тем более такую, как Катерина. Дерзкую, непокорную, свободолюбивую и от этого еще более желанную. «Я о том, что Катерина моя!» — не выдержал Эдмунд и превратился в ящера. До нападения разъяренного лорда на собственного внука оставались считанные мгновения, когда над головами Аверьеров... Вновь замерцали снежинки, и в напряжённой тишине прозвучал ещё один категоричный приказ от явно разозлённой Маргарет. На текущий момент леди Оверьер не выказала явного предпочтения, а посему никто из вас не может заявлять на неё свои права. Вы оба упустили возможность завоевать расположение Катерины, и поэтому теперь решать лишь ей. Никакого давления. никакого физического насилия над соперником. И если леди Аверийр предпочтёт смерть браку с одним из вас, то мы уважаем её решение. Категорично отчеканила леди Маргарет и извивительно закончила. И разочаруемся в вас. Самые могущественные лорды мира Галеон, кажется, начали забывать одну простую истину. На шею вешаются те, кто себя не ценит. Настоящую леди необходимо добиваться, ибо только настоящая леди, которая ценит себя, сможет по достоинству оценить своего супруга и сделать его еще сильнее и могущественнее. Отчитав лордов как несмышленных подростков, леди со свитой вновь исчезла во вспышке яркого света, на мгновение озарив задумчивые лица Аверьеров. И думали они оба об одном. Как за эти 3 дня успеть то, что они не смогли сделать за все предыдущие? Будешь мешаться под ногами, и я превращу твою жизнь в бесконечный кошмар. Пообещал напоследок внуку Эдмунд, прежде чем вернуться к ремонтным работам. Поверь, я найду способ сделать это, не нарушая запрет рода. Не торопти. полыхнул в ответ взглядом, решительно поджавшие губы Константин. Лучше присмотри себе новую урну, куда я засуну тебя сразу после свадьбы на следующую 1000 лет. Твоё время прошло, и я это докажу. До костяных покоев я добрала на чистом автопилоте. Ни одна внятная мысль не задерживалась в голове надолго, и сень не так или иначе крутились вокруг весьма неоднозначного вопроса. Как быть дальше? У меня осталось 3 дня. Всего 3 дня, после чего я, скорее всего, умру окончательно. Это пугало. Я несколько раз пыталась переключиться на обдумывание своей дальнейшей жизни с кем-нибудь из оверьеров, но раз за разом с ужасом понимала, что не могу думать о высоком, то есть о чувствах, когда на кону моя жизнь. Слишком не равнозначно Слишком. Как можно заставить себя влюбиться, когда точно знаешь, что в случае провала тебя убьют? Пыталась думать о подлоге, о том, что, возможно, у меня получится обмануть рот и заставить поверить в свою влюблённость, лишь бы получить шанс на обретение тела, но в конце приходила к печальному выводу, что не смогу лгать настолько бессовестно. Я просто не смогу смотреть на своего избранника с нежностью и той самой необходимой влюблённостью, зная, что рано или поздно всё это раскроется, и тогда рот точно накажет меня сполна. А ещё оставался шанс, что я ошибусь с выбором. Каких-то сорок восемь часов, даже немного меньше, прежде чем я буду обязана сказать имя избранника на третий тур. Ну и третий день, который придётся провести уже с ним. Шанса переиграть не представится. А может, к чёрту всё? Взять и умереть? А что? Если здраво рассудить, то какая это будет жизнь? В вечном страхе и с постоянными оглядками. В ином мире, с иными правилами, с чертями-слугами и мужем-лордом богатым эксцентричным магом, который в любой момент может завести себе тупую грудастую любовницу из рода фигуристов из Меидев, а меня отправить куда-нибудь на высилки глубоко в горах. И прав у меня не будет никаких. Вот перспективка. Ха. Смешок вышел нервный и истеричный, и я недовольно прищурилась, без особого интереса обозревая конец коридора. куда успела дойти в своих безрадостных раздумьях. Судя по отголоскам ощущений, за ближайшей дверью комната пустовала, но я вместо того, чтобы чинно пройти в свои будущие покои, развернулась на 180 градусов и направилась обратно в центральную часть замка. При жизни я частенько сдавалась, не представляя, как реализовать свои замысли при полном отсутствии возможностей, но сейчас планировала оторваться на роде Аверьер сполна. Может, я и не выполню главные условия рода через три дня, но последствия своей ошибки они будут разгребать еще не один год. Уверена, пока еще спящие лорды Аверьер, которых бессовестно от меня спрятали, мне в этом помогут».